Глава третья Он стоял у окна и смотрел на высокие дома, огни, автомобили, пробегающие далеко внизу, и чистое звездное небо. Теперь он и вправду устал. Еще один такой день, и не нужно будет симулировать недомогание, ведь на волоске висело, и не один раз, а несколько. Он жаждал дома и покоя. Быть под одной крышей с этой женщиной. Как странно. Он не проводил ночью под одной крышей с ней с того страшного дня в ноябре восемьдесят седьмого года, когда он все бродил и бродил по Монпелье-сквер и вернулся к своей двери, чтобы столкнуться там с молодым Джолионом, Один любовник мертв, а другой уже на его пороге. В ту ночь она скрылась из его дома. И никогда с тех пор до самого этого дня они не ночевали под одной крышей. Опять эта музыка, тихая и дразнящая. «Неужели играет она?» Чтобы не слышать, он прошел в спальню и стал складывать вещи. Это заняло немного времени, так как у него был всего один чемодан. Что же, ложиться, лечь и не спать? Он был выбит из колеи. Если это она сидит у рояля так близко от него... «Как-то она выглядит теперь. Семь раз, нет, восемь, — видел он ее с того давно ушедшего ноябрьского вечера. Два раза в ее квартирке в Челси, потом у Фонтана, в Булонском лесу, в Робин-Хилле, когда явился с ультиматумом ей и молодому Джолиону, на похоронах королевы Виктории, на стадионе, Снова в Робин-Хилле, когда ездил просить за Флер, и в галерее Гаупенур, перед самым ее отъездом сюда. Каждую встречу он помнил во всех подробностях, вплоть до прощального движения, затянутой в перчатку руки тогда, в последний раз, до чуть заметной улыбки губ. И Сомс почувствовал озноб. Слишком жарко в этих американских комнатах. Он опять перешел в гостиную. Со стола было убрано. Ему принесли вечернюю газету. Ни к чему это. Здешние газеты не интересовали его. На таком расстоянии от прошлого, так далеко и так давно, что чувствовал он теперь по отношению к ней? Ненависть слишком сильно нельзя ненавидеть тех, кто так далеко. Да ненависти собственной не было, даже когда он впервые узнал о ее измене. Презрение? нет она сделала ему слишком больно. Он сам не знал, что чувствовал, и он стал ходить взад и вперед и раза два остановился у двери и прислушался, как узник в темнице, недостойно. И, подойдя к дивану, он растянулся на нем. Надо подумать о путешествии. Доволен ли он им? Сплошной вихрь предметов и лиц и воды, а между тем все шло по программе, кроме Китая. Куда они не заглянули, такое там сейчас положение: Сфинкс и Тадж-Махал, порт Ванкувер и скалистые горы, они точно в чехорду играли у него в памяти. А теперь эти звуки. Неужели она? Странно. В жизни человека бывает видно только одно по-настоящему: знойное лето. Все, что случается после, чуть греет. И лучше, может быть, а то котел бы взорвался. Чувство первых лет, когда он знал ее. Хотел бы он пережить их снова. Ни за что на свете. А, впрочем, Сомс встал. Музыка все продолжалась. Но когда она кончится, того, кто играет, будь то она или не она, уже не увидишь.